Часть 2. На самом деле Тамик был седьмым, кому Азамат пришел с идеей ограбления. Братья Нуцаловы отказались сразу. Хеток уважительно выслушал и затем отказал. Гоше было очень интересно, но когда он спросил, а что будем грабить, и вынул из-под стола автомат, решено было его сплавить. Мокрухи нам не надо. Другие два тоже по тем или иным причинам слились, что к добру. Бывший мент и цыган... Сомнительные партнеры в таком деле. И вот теперь Азамат оказался в баре под землей, потому что бар находился в подвале и назывался «под землей». Напротив сидел низкий и большеголовый Тамерлан, он же Тамик-пряник. Не потому что в рифму, просто почему-то. Может, девчонкам нравился по молодости. На вид ему было не больше 25, но на самом деле он добирался до четвертого десятка. По непонятным причинам, несмотря на довольно суетную жизнь, хорошо сохранился. Наверное, гены. А замата же эта жизнь завела под колеса фуры с десяток раз. Там никакие гены не помогут. Если бы они жили в мире Средиземья, то этот бар принадлежал бы хоббитам, но не добрым, а скользким и хитрым, к которым Тамик, по мнению многих общих знакомых, и относился. Но седьмым в списке он был даже не поэтому, а потому что ему сносило крышу в стрессовых ситуациях. И все же старшие признавали, домушник он был довольно толковый, хоть нервы и были малость расшатаны. А в таких делах криминальные единицы, способные держать разум холодным и на раз-два открыть любой замок, были самыми важными. После планировщиков. Планировщиком было замат. «Как бар?» — спросил он. «Да так». Тамик цокнул языком так, как могли цокнуть только осетины, одним звучанием способные объяснить, в каком состоянии находится и дела, и мечущаяся кавказская душа. «А что так? Я думал, дядька твой до конца жизни будет пивным бароном. Времена пошли другие, нефоры теперь рулят». «Это кто?» «Мотники, айтишники, анимешники, дизайнеры, кто-то из них. Ходят в очках и с крашенными волосами. Улицы заполонили». «У них...» Какая-то вера, которая пить запрещает или что? Нет, они пьют как не в себя. А что пьют-то? Ты не поверишь. Тамик взял театральную паузу, а затем выплюнул одно слово. Кофе. Кофе? Ага, нерастворимый, как мы, а в зернах. Не видел на улицах? Кофей не везде. Азамат кивнул. Во, такие времена, подытожил Тамик. Чё ко мне завалился? Да дело есть, по твоей части. По моей части, следить, чтобы пивасик под землей не заканчивался. И чё, по кайфу тебе в подвале сидеть не скучно? А когда в злачных местах скучно было?» Азамат не ответил. Окинул взглядом несколько приунывших посетителей, посмотрел на телек, где Реал в очередной раз катал барсу и кивнул. «Может, это и к лучшему. Ну, этого пряника!» Он привстал. «Что за темка у тебя?» «Надо пару замочков вскрыть, но ты не парься. Найду кого-нибудь. Хеток еще там, на автозаправке?» «Ха! Хеток!» — усмехнулся Пряник. «У него не то, что руки, у него пальцы не из того места. Ты мне сказки не рассказывай». «Ты о чем?» — нахмурился Азамат. «Знаю я эти движения. Теперь знаю, когда мной манипулируют. У меня, между прочим, свой психотерапевт есть». «Это кто? Мозгоправ?» «И знаешь, что он мне сказал?» Продолжил Пряник, не слушая его. — Что все у меня в жизни вот так, из-за таких, как вы. — Каких? — Манипуляторов. Вы знаете, что у меня сердце большое, вот и лезете ко мне со своими предложениями. — К тебе лезут с предложениями, потому что ты жадный, как и все остальные бабок хочешь быстрых. — Я эмпатичный, — возразил Пряник, стукнув по столу. Стакан с пивасом почти взлетел. За его спиной оглянулась пара человек. — Стремно звучит для наших мест, — «По-нефорски», — добавила официантка, проходившая рядом. «Вот об этом я и говорю», — фыркнул Тамик. «Я к вам с душой, а вы мою чуткую натуру понять не можете. Поэтому и пойду к Хетагу. У него натура четкая. Что говорит, то и делает. Ровный, как этот стол». Азамат провел рукой по дереву. «Недавно лакировали. Хорошее качество». Пряник собирался было продолжить возмущаться, но планировщик резко сменил интонацию. Без игр, без фальши он спросил. «Знаешь, откуда в столах шарю? Я покачалил, сотню таких сделал, а бабло на племянника тратил. Сейчас понадобилось много и быстро. Поэтому я тут». Пряник помолчал, а потом спросил. «У кого был до меня?» «Да так», — отмахнулся Азамат. «У близнецов?» «Ага». «У Гоши был?» «Тоже да». Азамат откашлялся, выглянул в малюсенькое окно. Оттуда пробивался слабый ветер. «И у Лены, наверное, был!» Зло зыркнул Тамик. «Ты седьмой в списке», — сознался планировщик. Мастер по замкам фыркнул. «К девчонке ходил», — усмехнулся собеседник, разочарованно качая головой. «Репутация твоя в последнее время хромает», — пожал плечами Азамат. «А, да, репутация. Хочешь, я твоей репутации тоже скажу». «Каждому в Осетии известно, что с непрушным азаматом дел лучше не иметь». «Непрушным?» Он наигранно удивился. Азамат непруха звучала лучше, хотя суть была одной, почти клеймом. «Ага, такая теперь у тебя погоняла, не прет тебе, какие бы складные планы на 10 листов ты не мутил все эти чертежи, таблицы, графики. Все знают, что в финале тебя повяжут, и тех, кто с тобой подпишется на делюгу». Как сказал бы мой терапевт, тебе патологически не везет. Это злой рок. Сходи к гадалке, может, тебя кто-нибудь проклял. Вряд ли. Я просто делаю, что умею. Вот. Поэтому закончишь ты на нарах. Без семьи, без детей. А я, может, жениться хочу. Жизнь новую начать. Тамик смотрел на него возмущенно, ожидая ответной реакции. Но Азамат помолчал, а затем кивнул. Извини, брат, я это... Говорю же, нервы шалят, но... Я работаю над собой, затараторил собеседник. Правду говоришь. Насчет новой жизни уважуха. Хорошо, если созрел. Да, все, я завязал, кивнул Тамик убежденно. Мне бы твою веру. Бабки легкие, но риски большие. Полто с лямов, не шутки. Оно того не стоит. Спасибо, что выслушал. Азамат хлопнул знакомого по плечу, встал и направился к выходу. Подожди, подожди. 50 Кхм. Тамик прочистил горло и добавил еще более убежденно. Нам понадобятся бицухи. А новая жизнь? Жениться же собирался. — На свадьбу бабло нужно. И на новую жизнь тоже. Они вышли из бара, поднялись по лестнице и оказались в плохо освещенном переулке, будто специально задуманном таким. Для семейных людей свои районы, а для Замата и ему подобных — свои. Азамат уставился на кофейню напротив, и, вправду, они везде. «А тебе на что, бабки?» — спросил Тамик. «Это мое дело. Что насчет бицух?» «О, тебе он понравится», — хитро произнес новый партнер. Через полчаса они оказались в центре Владика и смотрели на вход в популярную качалку. Оттуда выходили довольные качки, громко что-то обсуждая. Прощаться не спешили, толпились, будто предыдущие два часа они не обсуждали веса, которые жмут, и машины, на которых катаются. Казалось, ничто и никто не сможет заставить этих богатырей расступиться, но один смог. Двухметровый, широченный, ровно как и обещал Тамик. Бицухи у него были что надо. «Это Заза?» — удивился Азамат, помнивший его хлюпиком, носившимся хвостом за Тамиком. Тот тоже был азаматом, но азаматов во дворе и так было много, и некоторым приходилось отказывать. Они превращались в ЗАЗ, Зязиков, Азям и прочих. И хоть азаматов было много, этот ЗАЗа был больше всех остальных, слепленных скотчем в одно единственное мега-азаматное тело. Ага, но мы называем его Пупсом. Тамик вдруг начал переходить дорогу, ехавшая машина резко затормозила — Взрослый мужчина что-то крикнул Тамику, и тот ему ответил, сопроводив высказывание неприличным жестом. Азамат тоже перешел и, заметив на себе злой взгляд водителя, вывалил. «У него нервы, но он лечится!» «Ты тоже лечись!» Водитель уехал, Азамат нагонял Тамика, а Тамик нагонял племянника. «Пупс!» Человек шириной в шкаф-купе развернулся. «Тамик?» «Нет-нет, не буду!» Пупс ускорил шаг. «Да чего ты? Что с дядей не здороваешься?» «Ты меня на 6 лет старше!» Возмутился Пупс, будто это отменяло их родство. Законы Гор гласили, что старший может командовать младшим, даже если они вышли из одной утробы с разницей в три минуты. «При тут это?» «Ни при чем. Оставь меня, я ни в чем не буду участвовать, ни воровать, ни грабить, и вообще я законопослушный гражданин!» Отмахнулся он, лапящий разрезая воздух перед собой. «Чего такой нервный?» Спросил, будто сам себя Тамик. «Могу посоветовать терапевта». «Может, это у вас в крови?» — Спросила замат. «Да не, он три месяца чалил в тюрьме. Кое-что пошло не по плану, я напортачил». «Расскажешь?» «Лучше тебе не знать». Бросил Тамик за спину и вернул внимание племяннику. «Пупс, в этот раз все по-другому, у меня есть план». «План?» Пупс остановился и развернулся. «У меня есть план». Под свет ночного фонаря вышел Азамат. «Дядя Азамат?» — удивился густобородый детина и, подойдя ближе, крепко обнял планировщика. Еще чуть-чуть, и кости того дали бы трещину. «Какой я тебе дядя? Посмотри на себя, скала! Не то, что твой дядя!» Азамат кивнул на пряника. «Хм...» — пупс нахмурил черные брови щетки и выстрелил поочередно глазами в обоих. «Планировщик, взломщик... Понятно. Я пас». «С меня хватит. Вон, там найдете бицухи!» Он указал на вход в качалку. «А я нет!» «Почему?» — возмутился Пряник, так, будто Пупс автоматически обязан был согласиться, только их завидев. «Может, я новую жизнь начинаю, жениться хочу?» «А ты уже женат?» «А может, я, это, ну...» Пупс задумался, чего бы еще он в этой жизни мог хотеть. «Самокат хочу!» «Самокат?» — Ага, они сейчас модные. — Самокат тебя не выдержит. Бери сразу вагонетку и рельсы к ней. А самокаты только у нефоров бывают. — Еще и обижаешь. Обиделся Пупс, но через пять минут уговоров согласился. Потому что всю жизнь боролся. Не с жизненными невзгодами. На матах боролся. Олимпийским борцом собирался стать. Но не стал. Одна травма вылечился. Вторая травма тоже кое-как поднялся на ноги. А после третьей услышал то, что боится услышать каждый профессиональный спортсмен, каждый профессиональный борец, каждый кавказец. Борьба все. И к своим 25 остался никому не нужный горой мышц. Следующие 10 лет перебивался грузчиком, да, охранником, поочередно. Год там, год тут, чтобы скучно не было. Но и это надоело. Захотелось взяться за работенку, чтобы и интересно, и выгодно, да еще и с настоящим планировщиком. Поэтому согласился. А может, потому что не слышал про проклятие непрушного Азамата. «Итак, план у нас такой», — произнес Азамат, усадив криминальный коллектив на диван в своей съемной комнатушке. Диван напрягся, ум взломщика и бицухи Пупса напряглись тоже. Планировщик достал ватман, на котором уже маркером был начерчен план здания. «Грабим новогодний общак», — объявил он. «Это который...» — удивился Тамик. Да он. Думаешь, не получится? спросила замат, увидев изумленное лицо взломщика. Да нет. А чего никто никогда не пытался его урвать? Потому что на дела хорошие идет, наверное, пожал плечами планировщик. Благотворительность. Не хочу воровать деньги на хорошие дела, произнес Пупс, скрипив руки в замок на широкой груди. А ты это, в защитную позу убери-ка? зыркнул на него Тамик раздражает Пупс посмотрел на свои руки и опустил их, ничего не поняв. «Не беспокойся, Заза. Я все узнал. В этот раз бабки не идут на что-то важное. Вот...» Азамат показал листовку, рассылавшуюся каждый год. В этот раз на площадь и Ленину. «Будет еще один Ленин?» — спросил Пупс. «Два Ленина лучше, чем один!» — пошутил Тамик. Пупс подумал и серьезно кивнул. «Обойдутся!» «Сбор проводит, как всегда, в актовом зале частной школы, знания. Это ее план». Азамат ткнул маркером в ватман. «Откуда взял?» «Отец мой ее построил». Не сразу ответил Азамат и снова невольно задумался о том, что сказал бы отец, некогда известный в республике человек, узнаю о народе занятий старшего сына. Да ничего не сказал бы. Аза всегда был непутевый, не то что Арсен. Сосы же просто все любили». План здания рабочий, ничего сильно не поменялось. Через неделю, 30 декабря, будут праздновать и всем городом заполнять коробку ценными бумажками. 31-го ее заберут, торжественно вскроют на площади, и всю ночь, пока город празднуют, на табло будут вести счет. «Ничего себе!» — прокомментировал Пупс. «Они так каждый год делают». «У меня все по графику. В 10 часов — отбой». «И ты никогда не видел новогодний салют?» — спросил Тамик, а затем, махнув рукой, продолжил. — Какая разница? Как мы ее выкрадим на глазах у всех? Дождемся ночи и проникнем в школу? — Это будет сложно. Камеры, сигнализация. Мы должны оказаться там внутри со всеми и там же остаться, когда все уйдут. Забрать бабки и свалить. Так наши рожи все увидят. А мы сделаем так, чтобы быть у всех на виду, но чтобы наши лица никто не увидел. «Что за сказка такая? Или у тебя есть гениальный план, как это провернуть?» С недоверием продолжил Тамик. «У меня есть гениальный план. Осталось найти надежного гастролера». Гастролер — особый тип криминального деятеля — должен обладать тремя важными качествами. Первое. Не задавать лишних вопросов. Второе. Умудряться всегда оставаться максимально неприметным — таким, чтобы, когда будут искать виновников, свидетели говорили, ну, он был такой, ну, такой, как все, ни на кого не похожий и одновременно похожий на каждого, потому что гастролер единственный, кто будет ходить без прикрытия под камерами на глазах у людей. И когда начнут искать того, похожего на всех одновременно, он должен Одному ему известным способом умудриться оказаться на велосипеде на полпути в какой-нибудь Петропавловск-Камчатский. Третье, вероятно, самое важное — уметь делать абсолютно все. Ну там, водить машину, прыгать с парашютом, задерживать дыхание на месяц, рассказывать анекдоты про Чапаева и если придется стрелять — Об этом, о стрельбе у товарища Вовы из Махачкалы с лицом буряты и манерами немца спросили в последнюю очередь, потому что бандитский этикет, и потому что в идеале, если все пойдет по плану, такое умение не пригодится. Азамату, планировщику, чьи планы всегда шли не по плану, каким-то чудом стрелять еще не доводилось, ни ему, ни коллективу им собранному. А собирал он коллективы для подобных дел уже четыре раза, это был пятый, Вова из Махачкалы, настоящая удача застать его открытым для вакансий, по поводу опыта работы с огнестрелом ответил. «Умею, непрушный. «Это хорошо, наверное», — ответила Замат, Возмутиться по поводу погонялой не решился. Как приклеилось, так и отклеится, как только хотя бы одно дело пройдет четко по плану. Собрав вечером весь коллектив, он объявил, что все в силе. «Ну, может, ты тогда посвятишь нас в детали?» — развел руками Тамик. «Плохая примета», — отрезал планировщик. «Я объяснил вам, что должен сделать каждый из вас. Как мы туда войдем и как покинем, узнаете на месте. Но нам понадобится много скотча». «Зачем?» «Людей связывать». «Мне все это не нравится», — ответил Тамик. «Надо поесть», — подумал вслух Пупс и почесал пузо. Все посмотрели на Вову из Махачкалы А тот молча кивнул. На том и порешили. Парни пошли по домам, а Азамат, вынув из носка счастливую и несчастливую монету, потер ее в руке, а затем подбросил, надеясь, что выпадет мужик, который мог быть и не мужиком вовсе.